Эд Макбейн. Отрава. Глава ну лава первая. Оно и грязище здесь, проворчал Монаган. И запашок тоже, добавил Манро. Оба детектива из отдела убийств внимательно посмотрели на лежащее на ковре мёртвое тело. Затем обошли Хэлла Уиллиса, который подбоченился, стоял посреди комнаты и тоже рассматривал труп. Крошку Уилиса было обойти не трудно. А Моноган и Манро, люди богатырского сложения, были очень рады, что им не придётся работать в паре с таким недомерком, как Уилис. В прежние времена подобный хиляк не попал бы в полицию. Тогда необходимо было иметь рост не менее 5 футов 8 дюймов. Это сейчас запрещено всякая дискриминация. Вот и ходят по городу копы, которых можно засунуть в кармашек для часов. И Монаган и Манро были в тёмных костюмах-тройках, тёмных плащах и тёмных фетровых шляпах. Лица обоих раскраснелись от колючего мартовского ветра. Оба прижимали к носу платки, чтобы хоть как-то защититься от нестерпимого запаха рвотных масс и испражнений, заполнявшего квартиру. Невозможно было сделать ни шагу, чтобы не вляпаться в дерьмо или рвотную жижу. Честно говоря, все присутствующие с трудом сдерживали рвоту. А Монаган и Манро не видели подобных дел. Они предпочитали хорошие старомодные методы, вроде пули или ножа. Помимо всего прочего, в комнате воняло застарелым табачным дымом. Все пепельницы были забиты окурками, очевидно, хозяин дымил как паровоз. Убитый лежал в одних трусах возле кровати, а лицом вверх. в собственных рвотных массах и испражнениях. Телефонная трубка была снята. Возможно, он пытался позвонить кому-то, прежде чем сыграл в ящик, подумал Монро. А может, просто сбил трубку, когда терял сознание. Его голубые глаза с расширенными зрачками смотрели в потолок, лицо было очень бледным. Над ним, ощупывая руки, чтобы определить приблизительную температуру тела, склонился порядком измученный эксперт, который выглядел даже несчастнее остальных, поскольку он находился ближе всего к телу, экскрементам и прочим мерзким выделениям. Два технических сотрудника из отдела фотографий усердно снимали место преступления на свои полароиды. Моноган и Манрос сделали несколько осторожных шагов назад, ступая грациозно, как пара эстрадных танцовщиц. "Сдаётся. Я видел что-то подобное", произнёс Монанган, продолжая зажимать нос платком. "А ну, всю эту грязь. Помнишь старуху, которая упала в ванну и умерла там от голода, так как не смогла выбраться? Вся ванная была завалена дерьмом. Ребята из службы спасения буквально выкапывали её оттуда лопатой". "Да, это было то ещё дельце, мерзостное", согласился Манров. Мед эксперт промолчал, но про себя подумал, что это дело не менее мерзостное и какая-нелёгкая заставила его бросить частную практику на Сент-Спид. Воображение услужливо нарисовало аккуратную табличку: "Доктор Фрэнк О'Нил", прибитую к деревянной стене такого же аккуратного домика. А что теперь? Раннее утро и мертвец, лежащий в собственных вонючих выделениях. Ну и что ты думаешь? спросил Уилис. Отравление? пожал плечами Онил. А может быть, сердце? предположил Мадров. И они вытащили нас в понедельник на рассвете из-за того, что у какого-то парня случился сердечный приступ, проворчал Монаган. Это не сердечный приступ, сказал Онил. И добавим, уже не рассвет. Часы на тумбочке покойника показывали 20 минут десятого. Это был первый вызов, полученный сегодня Уиллисом и Кареллой. Вот уж прекрасное начало недели. С того момента, как Карелла приехал сюда с Уиллисом, он почти ничего не сказал. Полицию вызвала женщина, приходившая убираться у покойного. А те, в свою очередь, о трупе сообщили в 87-й участок. Карелла и Уиллис поставили в известность отдел убийств, поскольку и вид, и запах в комнате подсказывали, что смерть вряд ли наступила в силу естественных причин. В этом городе убийства и самоубийства расследовались одинаково, и присутствие на месте происшествия представителей отдела убийств было обязательным, хотя официально дело числилось за местным участком. Карелла по-прежнему хранил молчание». Это был высокий темноволосый человек с карими, чуть раскосыми глазами, придававшими его лицу немного азиатский вид. Монро подозревал, что в школе Карела играл в бейсбол. Карелу нравился Монро чуть больше остальных копов из 87-го. Эти типы из местного участка воспринимают всё слишком серьёзно. Боатти сейчас с крайне чрезвычайно озабоченным, даже трагическим выражением смотрел на лежащего на ковре покойника. "Так каково предварительное заключение?" спросил Монган. "Отравление? Сейчас ничего не могу сказать," ответил Онил. "До тех пор, пока не сделаем скрики, причина неизвестна." "Эта причина вывалилась из-за ляпала ему трусы," засмеялся Манро. Причина в отсутствии навыков пользования туалетом, со смехом добавил Монаган. Так ты не знаешь, от чего он умер, спросил Уилис. Нет, сказал Онил, защёлкивая свой чемоданчик. Желаю приятно провести время, с ехидной улыбочкой произнёс он и вышел из комнаты. Хирнакожая женщина, обнаружившая тело, явно была напугана. За всю жизнь ей ни разу не приходилось иметь дело с полицией, и теперь бедняжке казалось, что её ждут сплошные неприятности. Она сидела в кресле в дальнем углу комнаты, наблюдая за группой криминалистов, окруживших тело. Без конца щёлкали фотоаппараты. По комнате сновали люди с какими-то непонятными штуками. Когда доктор, она догадалась, что это доктор потому что у него в руках был типичный докторский чемоданчик, а выходил из комнаты кто-то сказал: "Вы закончили?" И он кивнул и махнул им на прощание рукой. Какой-то человек стал распылять возле трупа порошок, как бы очерчивая его контур. "Они наступив в дерьмо, предупредил Монган. Возможно, оно является уликой." Оно действительно являлось уликой. Лаборанты собирали экскременты и остатки рвотных масс в мешочки, чтобы отправить в лабораторию на Хай-стрит. Грязи и вони хватало на целый район. "Мы пока не нужны", сказал Манро. "Пойдём, немножко продышимся". "Когда техники закончат убираться, можно открыть окна", предложил Моган. Они пожали плечами, убрали носовые платки и направились к двери. обходя полицейских из службы спасения 9-1-1, принесших носилки, большую клеенку и пластиковый мешок для тела. «Успешной вам работы!» — пожелал Монаган и вышел из квартиры. Допрос работницы занял не больше пяти минут. Женщину убедили, что она никоим образом не связана с этим делом и что, напротив, действовала очень правильно, сразу же вызвав полицию. Во время допроса уборщица сообщила, что её хозяин звали Джером Маккеннон. И теперь, когда техники и криминалисты обходили комнату, тщательно снимая все возможные отпечатки пальцев и собирая специальным пылесосом все волоски и пылинки, а также сгребая в специальный контейнер все малоаппетитные выделения, Уиллис и Карелла стали обыскивать квартиру, чтобы окончательно установить личность покойного. на туалетном столике, напротив кровати, они нашли бумажник, ключи, расчёску и горсть мелочи. В бумажнике лежали две 50-долларовые банкноты, одна двадцатка, бумажка в 5 долларов, три долларовых купюры, несколько кредитных карточек и водительское удостоверение, в котором было написано, что покойника действительно звали Джерром Маккеннон. Они обыскали все карманные вещи, висевшие в шкафу. Однако нашли лишь небольшой пирочинный ножечек в одной из спортивных курток. Они перерыли все ящики комода. Но пустого пузырька от лекарства в комнате не было. В ящиках письменного стола небольшого кабинета, примыкавшего к спальне, они обнаружили несколько чековых книжек на имя Джерома Эдварда Маккенана, телефонную книжку а также пачка почтовой бумаги с его именем, адресом и номером телефона. Теперь было абсолютно ясно, что вынесенный из этой квартиры в пластиковом мешке человек являлся не кем иным, как Джоромом Эдвардом Маккеноном. Из верхнего ящика стола была извлечена небольшая записная книжка, которую они с любопытством пролистали и затем убрали в карман, чтобы получше с ней ознакомиться в участке. В аптечке в ванной стояло несколько пузырьков с какими-то лекарствами, но судя по этикеткам, ни одной из них не могло представлять смертельной угрозы. Тем не менее, они сложили пузырьки в мешочек, чтобы в лаборатории всё тщательнейшим образом проверить. Больше никаких признаков лекарств в квартире не было. Они просмотрели все кухонные шкафчики в надежде найти какие-нибудь средства от насекомых или прочие вещества, в которых мог бы содержаться яд. Однако они нашли лишь аэрозоль от тараканов с ненарушенной упаковкой. "А если он отравился сам", сказал Уиллис. "То каким образом?" В спальне лаборанты всё ещё продолжали свою работу. Вы уже сняли отпечатки с телефона? спросил Карелла. "Да", ответил один из криминалистов, и Карелла взял трубку. "Кому ты хочешь позвонить, Стив?" спросил Уилис. "В отдел медицинской экспертизы. Хочу, чтобы они побыстрее дали результат". Он на секунду замолчал, разглядывая нижнюю часть аппарата. "Здесь есть кнопка повторного набора", сообщил он. "Ну-ка, попробуй". Карелла нажал на кнопку. Послышался гудок, затем стал набираться номер. Привет, это привет Мерлин. Меня сейчас нет дома. Автоответчик сказал он Уилису. Но если вы оставите своё имя, номер телефона и сообщите время, в которое вы звонили, то я вам перезвоню сразу же, как смогу. Говорите, пожалуйста, после сигнала. Карелла подождал, пока прозвучит сигнал. Затем сказал, что он является полицейским детективом и попросил позвонить по телефону 377 80 24. Это был номер их отдела. Как её зовут? спросил Уилис. Просто Мерлин. Она не сообщила свой телефон. Нет, а батарейки здесь есть? Карелла перевернул аппарат и открыл ёмкость для батареек. Да, ответил он. Так, да давай выдернем его и возьмём с собой, предложил Уилис.